Глава 17. О лилиях, могилах и катке. В магазинчике возле дома я покупаю пару белых лилий. Продавщица без лишних вопросов повязывает на них черную ленту. А я пытаюсь решить, нужно ли обернуть их в бумагу. Или сдохший от мороза букет для кладбища подойдет даже лучше. В конце концов, решаю, что везти куда бы то ни было увядшие цветы не слишком-то красиво. Тем более, что ехать приходится автобусом. Сашка обещал сестре и матери повозить их по магазинам, а Валентина Владимировна на робкое замечание о такси легкомысленно отмахивается. Хорошо еще, что день выходной, но не праздничный, и в сторону кладбища народу едет не слишком много. А то были бы у меня не только подмороженные лилии, но и поломанные. Хочется из чистой вредности думать, что большего Алена и не заслужила, но... Смерть действительно все списывает. На кладбище снежно и ветрено. Сквозь редкие разрывы в облаках нет-нет, да и проглядывает солнце. У входа торгуют еловыми венками и искусственными цветами, в том числе и лилиями. Вот и стоило возиться с живыми. Гошка высовывает морду из сумки и любопытно таращится по сторонам, пока мы хрупаем по заснеженной дорожке мимо продавцов, мимо будки охраны, Мимо сарайчиков с рекламой памятников, мимо обнесенных оградками сугробов с крестами на макушках. Не люблю кладбище. В этом я, пожалуй, не оригинально, кто их любит-то, разве что какие-нибудь оккультные маньяки, темные колдуны или вовсе некроманты. Хотя последних зимнее кладбище вряд ли радует. Пока откопаешь того, кого надо поднять, все ценное себе можно отморозить. Возможно, именно поэтому Департамент традиционных практик, как стыдливо именуют в Министерстве специалистов по подобной магии, разъезжается на отдых как раз в январе-феврале. Новички всякий раз приятно радуются, когда в ноябре видят график отпусков. А потом страдают и матерятся, оставаясь в одиночку против толпы граждан, жаждущих выяснить, что имел в виду почивший прадед, когда писал в завещании «Хрен вам всем». Ладно, это всё чушь. Лишь бы не думать о том, что впереди. Валентина Владимировна уверенно ведет меня на окраину кладбища, к серому корпусу крематория. Нужная могила неподалеку. Груда свежих венков выделяется в ряду сугробов с торчащими между ними пиками оградок. Мы осторожно пробираемся по слегка притоптанной тропке и останавливаемся возле белого с серебром креста с датами рождения и смерти. К нему лентой привязано фото в чёрной рамке, и Алена смотрит с него так светло и радостно, что у меня начинает щипать в глазах. Чёрт, ей было всего двадцать пять. Была бы я позлее и поциничнее, могла бы подумать, мол... Так стерви и надо, не сделает больше никому гадостей. Но у живой стервы хотя бы есть шанс одуматься и исправиться, наверное. Пока я неловко обдираю с бумагу, Валентина Владимировна начинает говорить, здоровается, рассказывает, что девочки вот совсем скоро подъедут и... «А вот Катенька к тебе пришла, она сейчас помогает полиции», меня передёргивает... Еще и поэтому не люблю ходить на кладбище. Посетители начинают говорить с памятником, будто с живым человеком. А ты стоишь, как дура, и хочешь сквозь землю провалиться от неловкости. Гошка очень кстати выскакивает из сумки, проваливается по шею в сугроб на соседнем участке и возмущенно верещит. Я пытаюсь его оттуда выловить, не потеряв при этом цветы. Оборачиваюсь с драконом в охапке, собираясь извиниться, и едва не роняю его обратно. Над венками в морозном воздухе переливается зыбкое перламутровое пламя. Валентина Владимировна ловит мой взгляд, мягко улыбается и продолжает говорить. Спокойно, негромко, убаюкивающе. Рассказывает, какие новости на работе, как девочки помогают мне в поиске гадалок, как себя чувствует Сашка. Нет, милая, что ты, он не сердится, он у нас парень отходчивый. Пламя льнёт к ее рукам, будто соскучившаяся по ласке кошка. Снежинки на венках сворачиваются каплями. Гошка неодобрительно чихает, но в сумку вернуться не пытается. «Клади цветы». Это сказано совсем другим тоном. Резким, строгим. Я встряхиваюсь и укладываю лилии у подножия креста, пока Валентина Владимировна удерживает рядом с собой колдовской огонь — Но стоит лепесткам коснуться снега, ты! Пламя взвивается выше. Я отшатываюсь и вскидываю руку в защитном жесте. Гошка взвизгивает, взлетает к мне на плечо и пытается пробраться за пазуху. Под рукавом сжется и колется. С пальцев прямо сквозь перчатку срываются искорки. Валентина Владимировна продолжает говорить. Я не понимаю слов, но придерживаю силу. Белое пламя окутывает мою ладонь, от перчатки пахнет палёным, и я снова слышу голос. «Помоги! Найди! Душит!» Меня обдает волной тоски, обиды, какой-то внутренней боли, от которой хочется кричать. Я покачиваюсь. Дышать становится тяжело. На горле будто смыкаются невидимые ладони. В свою очередь стискиваю кулак, собираю пламя в горсть и чувствую, как в центре ладони пульсирует знак, пытаясь нащупать цель. «Здесь есть что-то чужое и темное. смотрит на меня из перламутрового пламени. смеется, вызывая звон в ушах. «Я уже не пытаюсь удержать огонь». Сила саламандры расплескивается по венкам, таким же прозрачным пламенем. Неприятные ощущения почти сразу проходят. Валентина Владимировна оказывается совсем рядом и мягко давит на мою руку, вынуждая ее опустить. Несколько мгновений по венкам еще пляшут перламутровые язычки. Потом все стихает. Гошка, наконец, расколупывает мой воротник и ныряет под куртку, едва успеваю придержать. Что это было? Валентина Владимировна неодобрительно вздыхает. У племянника приятель здесь сторожем работает. Говорит, светится по ночам. Может, безобидно, а может, и до дурного дойти. Мается она, уйти не может. И чую я, на убийцу это завязано. Я медленно наклоняю голову. Знак тоже это чует, нервничает. И я стягиваю перчатку, провожу ладонью по кресту, по венкам — Ящерка не то хочет убедиться, что враг отступил, не то пытается запомнить его получше. Еловые иглы колют пальцы снаружи, магия пощипывает изнутри, и хочется взять мыло и мочалку и оттереть с рук всю эту дрянь. А родители ещё отпевание заказывать не хотели, сообщает Валентина Владимировна, глядя на мои манипуляции. Мол, сами крещенные и она тоже. только из уважения к бабке согласились. Поговорю с ними. Если батюшку еще раз звать не хотят, так хоть некроманта, а то ведь... Я сглатываю, в горле совсем пересохло. И думаю, что мне бы сейчас очень пригодился вчерашний чай с эликсиром от воздействий. А вы, спрашивая осторожно, боясь поверить, что она и есть нужная мне ведьма, но Валентина Владимировна мягко качает головой. «Дар у меня слабенький для таких вот экспериментов. Раз успокою, два успокою, а что на третий раз будет?» Она вздыхает и начинает пробираться между оградками к дороге. «Он у меня уже после пятидесяти открылся», — добавляет через плечо. «Где ж тут силе быть? Хорошо, что ты сегодня пришла. Сила Саламандры чистая». Хоть немного, да полегчает ей. Ящерка под рукавом сидит тихо. Значит, не врет. Я бреду по тропке следом, удерживая под курткой копошащегося Гошку. Когда магия притихла, ему, конечно, снова стало любопытно. Сколько же всего может знак Саламандры? И где, елки зеленые, взять полную инструкцию? Вы ведь с ней говорили? Она знает, кто? Валентина Владимировна... выбирается из придорожного сугроба и отряхивает полы дубленки не знает катюш вздыхает она огорченно или сказать не может после смерти мало чего остается вот у нее осталась обида она оглядывается на белый крест и добавляет хорошо что саша не пришел не знаю уж была ли там какая любовь но несчастно влюбленные девицы И после смерти намного способны. Я киваю, пытаясь уложить в голове новые факты. Алена или то, что от нее осталось, просит меня о помощи и хочет найти убийцу. Но какое ей дело до происходящего, если она все равно уже умерла? Валентина Владимировна в ответ на вопрос пожимает плечами. Есть разные ритуалы, завязанные на смерть. Я-то мало что об этом знаю. Это тебе лучше к Костику обратиться. Я на миг притормаживаю, пока не соображаю, что она имеет в виду Кощеева. Чур меня от его советов. А вы, если что, в полиции можете подтвердить, что она еще тут? Она снова пожимает плечами. Толку-то от меня. Но если думаешь, что поможет, расскажи своему следователю. Вдруг у него специалисты получше найдутся. Он не мой, он свой собственный. Ворчу я, вспоминая недовольную физиономию Князева и прикидывая, что и как ему сообщить. Пожалуй, можно так прямо и сказать. Коллега уговорила посетить могилку безвременно ушедшей, а ты, оказывается, все до конца никак не уйдет. Крепче прижимаю к себе Гошку и решительно отгоняю мысли о привидениях и зомби. Пусть уж действительно Князев возится с этим феноменом, Мало мне было прижизненных Алёниных капризов. Очень кстати, на дороге показываются чёрный микроавтобус и ещё несколько машин. Я стараюсь сосредоточиться на предстоящем разговоре, однако одна мысль успевает зацепиться в голове. Если Алёна привязана посмертным ритуалам, то кто-то этот ритуал должен был провести. И вряд ли это безобидная гадалка. А ведь она... как подруга Марины. Может, и на кладбище сегодня заявится. От этой мысли меня пробирает дрожь, но отступать уже поздно. Из автобуса вываливается десяток человек. Сбиваются в кучку на более-менее расчищенном пятачке. Из машин тоже начинают выходить люди. Эти мне не знакомы, эти тоже. А вон Олеся с девчонками. Ее муж обещал их подвести. Валентина Владимировна подхватывает меня под локоть и тянет в сторону, давая путь толпе. Я набрасываю капюшон, чтобы снизить вероятность узнавания, и застегиваю воротник, а то еще Гошка выскочит в ненужный момент. Мимо идут люди с сосредоточенными лицами и букетами, пробираются между оградками, встают вокруг груды венков. Я, наконец, нахожу взглядом Алёниных родителей. Марина в длинной серебристо-серой шубе и чёрном платке. Григорий — в коротком черном пальто и с непокрытой головой. А полысел дядя Гриша с нашей последней встречи. Долго народ не задерживается. Положили цветы, сказали по паре слов и обратно. Чего мерзнуть то зря? Валентина Владимировна, как мы с нею договаривались, отлавливает Ильяных и отводит в сторонку, по пути объясняя насчет альтернативного расследования и саламандры. меня в капюшоне узнают не сразу зато я успеваю присмотреться к лицам и снова огорчиться приметом приближающейся старости на лице дяди гриши уголки рта опустились щеки обвисли вокруг глаз и на лбу четко видны морщинки особенно это заметно в сравнении с женой идеальный макияж на ее лице скрывает и возраст и приличествующую случаю бледность и следы слез если таковые имелись Выглядит она лет на 35, не старше, особенно когда улыбается. А ведь улыбается же. «Очень хорошо», — доносится до меня ее голос. «Если участвует ламандра, она выведет всех на чистую воду. Сколько было случаев?» Я чуточку приободряюсь. Если Ильины доверяют Ламандрам, возможно, не все так мрачно, как я себе навоображала. Валентина Владимировна упоминает о нескольких вопросах, которые представитель «Саламандр» хотел бы задать. Марина несколько раз кивает и снова улыбается. — А Лилии вы принесли, да? — говорит она, обращаясь ко мне. — Спасибо, так мило с вашей стороны. Аленочка любила. Она умолкает, глядя на меня расширившимися глазами. Узнала, стало быть. Я скидываю ненужный уже капюшон и коротко киваю. «Здравствуйте». Ее лицо под слоем макияжа дергается и кривится. Выглядит жутковато, словно с кожи вот-вот начнут отваливаться куски штукатурки. Дядя Гриша молча кивает мне и берет жену под руку, но она словно не замечает. «Ты!» — наконец выдыхает она. «Явилась, значит! Дрянь такая! Не постеснялась!» Ящерка под рукавом... Беспокойно царапает кожу невидимыми когтями. И я сама с трудом подавляю желание вызвать магический огонь. Столько злобы звучит в голосе Марины. «Я ее не убивала», — говорю твёрдо. «Саламандра... Саламандра, ну, конечно!» — перебивает она, кривя губы. «Вот, значит, в чем дело! Только я понадеялась, что тебя, тварь, спалят с твоим хахалем вместе!» А он вон чего выдумал, саламандрами прикрыться. То-то он тебя на допросе выгораживал. Или не он, а ты сама? Скольким ты там дала, шлюха, за такое-то вранье? Всей ментовки в три смены?» Она пытается сделать шаг ко мне, но муж не отпускает. «Марина, успокойся», — говорит он негромко, крепко удерживая ее за локоть. «Катя, уйди, пожалуйста». Я ловлю его взгляд, молча киваю и обхожу их по дуге, придерживая под курткой рычащего Гошку. Тот не любит, когда на меня орут. Ничего я тут не узнаю, да еще люди начинают оборачиваться. И они уж точно на стороне скорбящей матери разбираться не станут. — Пожалуйста! — визжит она мне вслед. — Пожалуйста! Эта сука убила твою дочь! А ты ей «пожалуйста!» говоришь! Тварь! Да чтоб ты сдохла в муках! Да чтоб тебя! Отпусти меня! Отпусти! Слышишь? Я ей собственными руками рожу расцарапаю! Глаза ее наглые ишь явилась! С цветочками! Что порадовалась материнскому горю? Полюбовалась, а? Валентина Владимировна пытается придержать меня за рукав. Но я вырываюсь и ускоряю шаг. Может, особо просветленные натуры... Умеют успокаивать двинутых истеричек и выяснять у них нужную информацию, а меня изнутри трясёт, и как бы я ни была уверена в своей правоте, каждое ее слово словно впивается в горло, набухает комком, в глазах щиплет от обиды и несправедливости. И можно говорить себе, что она мать, и у нее горе, но эта мантра уже не работает». Зато хочется визжать в ответ, мол, стерва воспитала стерву и сама виновата, и пусть живет с этим. Валентина Владимировна осталась утешать Марину, но я и не собиралась ее ждать. Меня-то в кафе никто не приглашал. Так что двигаю в сторону выхода, как назло, мимо толпы, микроавтобуса и машин. Быстро киваю девочкам из канцелярии, стараюсь... Не задерживаться взглядами на прочих лицах, но кое-кого из Алёниных родственников узнаю. Незнакомцы тоже есть. Ухоженные женщины в явно дорогих мехах пробираются поближе к источнику шума, по пути кидая на меня презрительно злые взгляды. Суровые мужчины в возрасте морщатся и глядят в сторону. А один с кем-то ругается по телефону, и я, проходя мимо, успеваю услышать что-то про погрузку и кирпичи. Друзья семьи, видимо, бизнесмены и их жены, Потенциальные клиенты — нужные мне ведьмы. А может, и она сама тоже там. Жаль, я не умею невооруженным глазом определять людей с даром. Пробую абстрагироваться от воплей за спиной и спросить мнение знака, но выходит плохо. Спалить кого-нибудь ящерка вполне готова, но на конструктив рассчитывать не приходится. значит, придется все таки поделиться информацией с Князевым. Как-то сляпать правдоподобную причину для допроса Морозова. Может, на особый отдел все свалить? Типа, им показалось подозрительным, что товарищ в последнее время много общался с покойной. Решили расспросить с применением спецсредств в моем лице. Вот он и ляпнул про подругу-ведьму. Очень интересно, кстати, с чего бы Марина решила, будто у меня с капитаном что-то есть. Просто выдумать от злобы можно и не такое. Но на фоне откровений Кощеева это уже выглядит не просто совпадением. Гадалка, что ли, подсуетилась и выдала версию. Ей-то от себя подозрения отводить надо. За размышлениями добираюсь почти до выхода с кладбища. Останавливаюсь, чтобы пропустить чересчур разогнавшуюся машину, но та неожиданно тормозит рядом. Катя. Дядя Гриша открывает пассажирскую дверь. За рулем я замечаю того мужика, который договаривался про кирпичи. Постой. Стою, куда деваться? От машины я не убегу. Впрочем, недовольные мужики вызывают во мне куда меньше эмоций, чем истеричные бабы. Даже ящерка притихла. Гошка все таки выбирается из-под куртки, и я пересаживаю его в сумку, чтобы не драл воротник когтями. Дядя Гриша тем временем вылезает из машины и подходит ближе. «Извини, Марина не в себе. Всю неделю рыдает. И сегодня с утра тоже. Часа два. Ну, сама понимаешь. Я добросовестно киваю, не поднимая глаз. Понимаю, конечно. Сама бы на ее месте наверняка рыдала. Хотя это и не повод». бросаться на людей. «Ты правда?» Он на миг умолкает, словно подбирая слова. «Но если и он сейчас ляпнет что-то про Князева?» Я вскидываю голову, и все мысли, похоже, так явственно отражаются на лице, что собеседник делает шаг назад. В смысле, правда виделась с Саламандрой. Марина хочет сейчас же ехать к камню, разбираться. Я молча тяну рукав. вверх. В куртке это неудобно, но ящерка милостиво спускается на запястье, и по ее спине бегут искры, заметные даже при ярком дневном свете. Ясно, чего он примчался. Если Марина попробует обвинить меня, ее саму спалят к чертям собачьим. И по делам. Ясно. Дядя Гриша кивает, и я жду, что он свалит с дороги. Но он неожиданно строго смотрит мне в глаза. Что-то Удалось выяснить. Я красноречиво кашусь через плечо, мол, вот такие у меня источники информации. Он в ответ кривится и зло щурится. «У меня погибла дочь, исходит с ума жена», — напоминает он. «Я верю Саламандрум, но я хочу знать, какая сволочь в этом виновата. Ты, конечно, имеешь право обижаться». Я вздыхаю и первый отвожу взгляд — «Имею, но кому от этого станет легче?» «У нас есть версии, но пока маловато доказательств. Я могу помочь». Я снова смотрю ему в глаза, прикидывая, стоит ли говорить о привороте. А, впрочем, их семейные отношения меня не волнуют, мне убийцу искать надо. Алена на прошлой неделе подлила парню с работы приворотное зелье, говорю по возможности ровно, сильное, нелицензионное. И под большим секретом проговорилась свидетелю, что зелье брала у матери, а то его сделала подруга. Можете узнать кто? Дядя Гриша на миг замирает, открывает рот, словно хочет выругаться. Потом резко и зло двигает челюстью, становясь похожим на сердитого бульдога. Подруги эти. Он смотрит в сторону и сплевывает. Ладно. Давай номер. Если что, узнаю, позвоню. Ну, хоть что-то. Я диктую цифры голосовому помощнику в его телефоне, надеясь, что не ошиблась. Если зелье подливали именно ему, то против объекта своих чувств он пойдет вряд ли. А вот сдать мой интерес той самой подруге может запросто. С другой стороны, князевские подручные и так половину городских ведьм на уши поставили. Только не говорите никому, прошу на всякий случай. И ей киваю в сторону крематория. Тоже лучше не надо. Дядя Гриша сумрачно кивает и прячет телефон. — А ты давай, — говорит, — ищи. Держи, на всякий случай. Я беру протянутую визитку, а он вдруг ловит мою ладонь обеими руками и просительно заглядывает в глаза. — Кать, я понимаю, что детали расследования раскрывать нельзя, секретность, все такое... Но я хочу знать, что происходит, хотя бы в общих чертах. Звони хорошо. И если нужна будет помощь, тоже звони. Я осторожно киваю и тяну ладонь из его захвата. Он отпускает не сразу. Глядит на мою перчатку, сдвигает брови. Я тоже гляжу. На сером кожзаме отчетливо выделяются темные, будто обгорелые пятна. Ну, Алена, блин! «Ты не куришь ли часом?» — вдруг интересуется дядя Гриша. Я поднимаю взгляд, он вымученно улыбается и грозит пальцем. «Смотри, отцу расскажу». Гошка высовывает нос из сумки и фыркает. «И мне тоже хочется фыркать». Времена, когда сосед дядя Гриша мог пожаловаться на мое поведение папе, давным-давно прошли, но на какие-то пару секунд я чувствую себя маленькой девочкой в мире полном добрых взрослых. Вот только взрослая теперь я. И жаловаться на поведение чужих дочерей тоже мне. Коротко рассказываю насчет пламени на могиле, предположениях Валентины Владимировны и её предложения насчёт батюшки или некроманта. Что больше нравится? Ей там плохо, добавляю в конце. И он дергается, словно от зубной боли. Я почувствовала. В общем, не затягивайте. Коротко киваю на прощание, обхожу машину и топаю на выход. «Спасибо», — доносится из-за спины. Не оборачиваюсь, киваю снова. Дверь машины хлопает, заводится мотор. Любящий муж отправляется утешать любимую жену. А мне вдруг становится тоскливо до одури. Наверное, просто устала. Сначала магия эта, потом Маринина истерика, потом разговоры. А впереди холодный, неудобный автобус. К кладбищу самые древние модели ходят. И хорошо, если будет где сесть. А то ведь набьется полный салон бабок. Не то чтобы я не уважала старость, но как же хочется полчаса до дома ехать, сидя. И лучше не в автобусе, а в машине с печкой. И чтобы кто-то выслушивал мои жалобы на этот долбанный день. Говорил, что все будет хорошо. А в особо тяжкие моменты обнимал и гладил по голове. Гошка высовывает морду из сумки, тычется носом мне в ладонь. Я спохватываюсь, оглядываюсь и понимаю, что если вот прямо сейчас не перестану себя жалеть, то на автобус не успею. Вон он, подъезжает к остановке. Вероятность еще полчаса ждать на морозе следующего весьма бодрит, и я бегу по сугробам, на ходу разыскивая в карманах мелочь на проезд. Я сильная. Я самостоятельная. Я справлюсь. Сашка звонит часа через три. Я уже успела принять горячий душ, высушиться, пообедать и устроиться на диване с пледом, чашкой чая, коробкой конфет и твердым намерением не вставать до самого вечера. Но на вопросы приходится отвечать, и как бы уютно мне ни сиделось, дневные впечатления снова пробивают брешь в моем спокойствии. Я честно стараюсь не превращать рассказ в жалобы, но Сашка что-то такое все равно улавливает. «Ясно», — говорит он деловито. «Сейчас приеду. У тебя, кстати, какой размер ноги тридцать «38-й, а что?» Но в трубке снова звучит короткое «ясно», а потом короткие гудки. Любопытство оказывается сильнее усталости. Я выбираюсь из-под пледа с намерением поставить для потенциального гостя чайник. И конфеты вроде бы еще остались. Однако Сашка к чаепитию не расположен. «Собирайся», — заявляют он с порога. «Гошку лучше в рюкзак. А чай давай в термос». «Есть у тебя термос». «Иди одевайся, я сам заварю». Я только хлопаю глазами, глядя, как он по-хозяйски швыряет куртку на тумбочку, подхватывает выскочившего навстречу дракона и проходит на кухню, попутно рассуждая, что в любых дружеских отношениях должен быть элемент дружеской же поддержки. А если кто-то хандрит... «Его надо расшевелить и обеспечить позитивными эмоциями, поэтому мы сейчас поедем...» «Куда-куда?» «Соколов», — говорю, кое-как найдя дар речи, «ты все-таки охренел? Какой еще каток?» «Центральный, на площади», — поясняет этот маньяк. «Нет, ну была бы ты парнем, можно было бы потащить тебя в бар, но волочь в бар печальную даму, короче, не то». А тут Виталька со своей девушкой собрался покататься и меня за компанию позвал, а Лерка с нами не хочет, но коньки у нее как раз твоего размера. Нет, кажется, я совершенно не самостоятельная. Мало того, что вот этот тип мною вертит как хочет, так еще и состоянием вообще у меня проблемы. Ой, мамочки! Вцепляюсь, в ограждение катка перевожу дыхание. Уже почти стемнело, над площадью гремит музыка и моргают фонарики. Радостные люди носятся туда-сюда. Кто по одному, кто парами. Виталька со своей девушкой уже куда-то умчался. Они оба на коньках держатся отлично. Вроде даже в какую-то секцию ходят. А я на них могу только стоять. И то, кажется, недолго. И зачем только этот лед такой скользкий? Сашка, ты маньяк. Говорю, стараясь, чтобы голос не дрожал. Я на коньки вставала в последний раз в школе с подружками. Раз пять грохнулась и поклялась себе, что больше никогда. «Как ты меня сюда затащил вообще?» Он ухмыляется, отбирает у меня рюкзак с драконом и перевешивает его на себя. «Да тут все просто. Вот, смотри, ноги ставишь так». Мимо проносится какой-то лихач. Сашка пошатывается, и я задерживаю дыхание. Вот как грохнется сейчас, да прямо на Гошку. Но он все-таки не падает. «А ты точно сам умеешь?» — интересуюсь подозрительно. «Я?» — Сашка подбочинивается. «Да я на этом деле кошку съел!» «Давай, отцепляйся! Не стоять же тут весь вечер!» Я смеюсь от неожиданности, теряю бдительность, и он оттесняет меня от ограды. Я охаю и вцепляюсь теперь уже в него. «Почему кошку-то?» Он ухмыляется и пытается развести руками. Получается не очень, потому что на правой руке вишу я, и мы едва удерживаем равновесие. Сашка перехватывает меня поудобнее. Его рука бессовестно ложится на мою талию, но я даже не могу возразить, потому что так кажется и впрямь устойчивее. «Собаку жалко, а вот глофирку заразу, давно пора, не то в суп, не то на воротник». Дальше следуют жалобы про шерсть, требования корма в пять утра, наглую полосатую морду, спихивающую хозяина с подушки и пытающуюся умывать оного шершавым языком. Я хихикаю, потом хохочу и тоже что-то рассказываю про на повадки. А ехать действительно просто, особенно если меня крепко держать. Мы несемся куда-то в вихре цветных пятен и редких снежинок, и мне вдруг становится... Хорошо-хорошо. И все проблемы остались за пределами ледяного квадрата. Я уже совсем не боюсь упасть. А когда я все таки пытаюсь упасть, он меня ловит, прижимает к себе и целует. Ватсон. Говорю я, когда течение времени восстанавливается, и реальность приобретает более привычный вид, чем облако разноцветных искорок. У нас тут Суровый детектив, между прочим. А вы чересчур много себе позволяете. Сашка тихо смеется, обхватывает ладонями мое лицо, и я вцепляюсь в его запястье, потому что коленки дрожат. «Отнюдь!» — хрипло возражает он, и от самого звука его голоса по спине бегут мурашки. «Я позволяю себе куда меньше, чем мог бы и хотел». А потом... Потом мы опять целуемся. И катаемся. И щеки горят от мороза. И мы пьем кофе со сливками и карамелью. И едим сладкую вату и пончики. И снова хохочем над какой-то ерундой. И Сашка покупает мне огромный разноцветный леденец на палочке. И это тоже почему-то ужасно смешно. А у Гошки вся морда в сахарной пудре. И он смешно облизывается, далеко вытягивая длиннющий язык. А потом мы едем домой... И пытаемся попрощаться у подъезда. И снова целуемся. И я вдруг понимаю, что черта с два он сейчас уйдет. А я, кажется, и не против. А потом у меня звонит телефон. Екатерина Павловна, — вкратчиво говорит Князев, не утруждая себя приветствием. — расскажите, пожалуйста, чем таким вы сегодня занимались, — что мне сегодня три раза звонила Ильина. В смысле, мать ее. Вот уж действительно, мать ее. Волшебство разбивается, как упавшая с елки стеклянная игрушка. Я почти слышу звон осколков по полу. Начинаю нехотя объяснять про кладбище и Алёну, надеясь, что разговор закончится быстро, но капитану, как всегда, нужны подробности. Сашка сперва слушает. Потом вздыхает, поджимает губы, кивает, ждет еще немного, а потом изображает улыбку, пожимает плечами, мол, все он понимает, быстро чмокает меня в щеку, отдает рюкзак с драконом, и уходит к машине. Я стою у подъезда с телефоном возле уха, смотрю, как зажигаются фары, как машина откатывается назад, разворачивается, плавно трогается с места. Алло, Екатерина, меня слышно? Да чтоб тебе, заразу, лучше б любовнице своей позвонил. Хотя, если она у него и была, он ее, наверняка задолбал. Не подколами, так дурацкими вопросами. Слышно, Олег Андреевич. Так вот, я поговорила с Григорием Ильиным. У нас тут, между прочим, суровый детектив и никакой романтики. Только что ж так погано-то на душе, а?